Возвращение мужа. Весна 1951 года. В следующие несколько дней вернулись служанки второго дома. И хотя жизнь продолжалась как прежде, война еще не закончилась. Будущее было неопределенным, особенно для тех семей, чьи мужчины до сих пор сражались на 38-й параллели. Наконец, от мужа второй сестры пришло письмо, датированное 13 днями ранее, в котором он писал, что это уже третье их письмо и что они с братом скоро вернутся домой. Свекровь сообщила, что сбор урожая закончен, потому что на полях работало меньше мужчин и женщинам приходилось брать на себя больше работы. Праздник Чхусок прошел довольно мрачно в отсутствии некоторых членов семьи. Сонджу вдруг поняла, что в Тэджоне Чхусок даже не упоминали. Вторая сестра еще не вернулась из отчего дома. Двое ее младших детей дремали. Чинвон была в большом доме, а свекровь в своей комнате. Служанки сидели в помещениях для слуг сон прислонилась к стене в передней, залитой лучами после полуденного солнца. чхул -джин и Чина носились по внутреннему двору, болтая и смеясь. сон слышала их голоса. Кажется, они играли во дворе уже какое-то время. Затем она услышала гул низко летящего самолета и без раздумий пригнулась, готовая броситься к детям, чтобы защитить их. Однако она остановилась, когда во двор ворвался горбун и объявил торопливо. Отставшие от основных войск вражеские солдаты терроризируют народ по пути на север, они могут пройти здесь. В переднюю вышла свекровь. Их заметили поблизости, откуда ты знаешь? Мой свояк из Гунджу. Он сказал, что враг сейчас где-то около Маари, и что эти солдаты крадут еду и похищают людей. А потом убивают их. Мне нужно идти, надо предупредить остальных. В отсутствие молодых активных мужчин новостей в деревню приходило очень мало. Деревенские теперь полагались на горбуна, чтобы получать информацию о войне. Как и муж сон в начале войны Горбун регулярно ходил на железнодорожную станцию и говорил с управляющим и пассажирами. Вскоре свёкор отправился обсудить вопрос с хозяином большого дома. Вернувшись, он сообщил жене и Сунжу, чтобы они ежедневно посылали слуг в ближайшие деревни и города к югу и западу, чтобы узнать о местонахождении северокорейских солдат. Четыре дня спустя свёк сказал Сонджу: «Группу вражеских солдат заметили в деревне к югу отсюда. Молодым здесь оставаться небезопасно. Наши служанки вернутся к семьям. А ты возьми чинвон и младших детей и поезжай в дом моего Шурина. Чхул джина и чину оставь с нами». На следующее утро... Видя, как Сунджу собирается в дорогу, Чхулджин и Чина повисли на ней плача. Возьми на собой, пожалуйста. В их глазах Сунджу читала тот же страх, который преследовал их в Ты Она наклонилась к ним. Мы скоро вернемся. Вот увидите. Нет, тебя не будет долго-долго, и тут опять будут стрелять и взрывать. Чхулджин плакал, тряся ногу Сунжу, пока его сестра цеплялась за руку Сунжу и рыдала. «Мама, я хочу к маме!» Свекровь отцепила их от Сунжу. «Они вернутся через пять дней, может, раньше». Все еще плача, дети, наконец, отпустили ее. Лица их были мокрыми от слез. Сунжу отвернулась, украдкой и промокнув глаза рукавом. Старый слуга... Вез в тележке сумки с одеждой и мешок Риса. Сонжу несла Чинджу на спине и держала за руку Чинджин. Чинвон не несла ничего. Всю дорогу, пока они не прибыли в удаленную деревушку ранним днем, Чинвон повторяла, как скучно ей там будет. Устав от ее жалоб, Сонджу спросила: Ты бы предпочла рискнуть и быть изнасилованной? Вместо ответа, Чинвон пнула камешек. В этой деревне, состоявшей менее чем из четырех дюжин домов, время тянулось бесконечно. Они не знали местных и не осмеливались гулять в лесу. В отсутствие развлечений Чинвон и дети часто спали днем. Часы между утром и ночью казались невыносимо долгими. Ее муж был в безопасности, но вот Конго... Сунджу закрыла глаза и потерла лоб, пытаясь избавиться от мрачных мыслей. Она почувствовала, как ее дергают за юбку. Чинвон села на полу и сказала: Я тут подумала? Она сложила руки, как будто в молитве: Темно-синяя, блестящая, бархатная юбка. Вот чего я хотела бы перед смертью. Похоже, она говорила всерьез. Сунжу уставилась на нее. Сердце ее обливалось кровью. Эта энергичная молодая девушка думала о вероятной скорой смерти, когда перед ней только-только начало открываться ее будущее. сон и самой было о чем жалеть, если смерть настигнет её так рано. «Тебе повезло, что твое желание так легко исполнить». «А твое нет?» — спросила Чинвон. «Давай купим тебе эту бархатную юбку». Обрадованная перспективой получить свою юбку, Чинвон не стала расспрашивать дальше, как сделала бы в другое время. Вместо этого она улыбнулась с почти детской надеждой. Приятно было смотреть на это. Простое желание, которое приносит так много радости. Чинвон сказала. «Тебе это понравится, младшая тетушка. Я слышала, как бабушка рассказывала дедушке, что по твоим словам... «Кто-то из девочек второго дома может однажды стать великим лидером, как королева сондок «Она правда в это верит?» «Нет, но ведь она об этом говорила», ответила Чинвон с лукавой ухмылкой, подняв брови. Они находились в деревне шесть дней, когда старый слуга принес весть. «Господин желает вашего возвращения. Он велел передать, что опасность миновала». Прогулка обратно домой показалась им намного короче. Сразу же по прибытии в Мааре, Чинвон отправилась в большой дом, быстро поклонившись бабушке с дедушкой перед уходом. Чхулджин и Чина, взвизгнув, бросились к Сонджу. Потянув Сонджу за юбку, Чина сказала: Тетушка! Приходили северокорейские солдаты, и они, они ходили тут повсюду и все смотрели. Дедушка испугался, и я испугалась тоже. Они велели бабушке приготовить им еду. А я не испугался. Чхулджин гордо улыбнулся. Игнорируя брата, чина продолжала. У одного было оружие, самое настоящее. «Мне было так страшно! Он мог убить нас в любой момент!» Она вдруг всхлипнула. «Тетушка, они забрали моего кролика, положили его в мешок! Дедушка сказала, что купит мне нового!» Глаза ее блестели от слез. Чина обняла сонджу за ноги. Сунжу погладила ее по голове и посмотрела на свекровь. Так кивнула, не отводя взгляда. Похоже, ей было что сказать по этому поводу, но не при детях. Чина подняла к ней заплаканное лицо. «Когда они поели, дедушка дал им куриц, риса и моего кролика. Бабушка сказала, что они возвращаются домой». Свекровь повернулась к детям и велела им пойти поиграть на заднем дворе. Подождала, пока они уйдут, и сказала Сунжу, Твой свёкор не отдавал им кролика. Они пришли через два дня после вашего отъезда. Группа из пяти солдат. Дети были со мной в кухне, когда солдаты вошли в дом. Мой муж увидел, как они глазеют на куриц и на кролика. Он сказал капитану, что они могут брать сколько угодно куриц, но не кролика. Тогда капитан выхватил кролика из клетки, и свернул ему шею. А другие солдаты сделали то же самое с курицами по его приказу. «Они не причинили вреда кому-нибудь в деревне?» «Нет, не знаю, почему они выбрали наш дом. Трое из них были подростками 15-16 лет. Один сказал, что он работал на ферме, когда ему приказали явиться на службу». Эти мальчишки общались с нами довольно вежливо. Их наверняка поймают еще прежде, чем они доберутся до границы. Она цокнула языком. Война делала с людьми страшные вещи. Сонжо ненавидела это. Как солдаты смогут жить дальше в согласии с собой, когда война закончится. Как много жизней будет разрушено памятью о совершенном насилии. Мрачное настроение Сунжу слегка развеялось, только когда в дом одна за другой вернулись служанки и полевые работники. Оказалось, что одного из работников призвали в армию. В первую неделю ноября Сунжу и Свекровь заготовили две сотни кимчи, половина того, что они сделали в прошлом году. На следующей неделе приехала вторая сестра с пустым взглядом и впалыми щеками, постаревшая лет на десять. Поклонившись векром она направилась к себе и закрыла дверь. Сунжо выждала с полчаса, затем отправилась к ней, села рядом и спросила. «Как прошел визит?» «Я чувствую себя сиротой», — ответила та, безо всякого выражения, не глядя на Сунжо. Сонджу не знала, как ее утешить. Когда вторая сестра подтянула колени груди и сложила на них голову, Сонджу покинула пропитанную горем комнату и направилась на веранду. Она не могла представить себе, что будет скорбить так же сильно, если умрет ее собственный отец. Возможно, потому что с самого детства она ощущала некую отстраненность от своей семьи, вопреки которой, или благодаря ей, цеплялась за ощущение собственного «я». Без этого, подумалось ей, она бы потеряла свой путь. Теперь она не была уверена, что сможет продолжать ту же невидимую борьбу в своем браке. Она посмотрела на серое небо. Зима обещала быть холодной и тоскливой. Однажды, несмотря на сильный ледяной ветер, пришла хозяйка большого дома и спросила свекровь. «Ты слышала? Войска Северной Кореи отступили до самой реки Амног. Китайской границы? Значит, мы побеждаем. Мои сыновья скоро вернутся». Это было в ноябре. Через пять месяцев после начала войны. Спустя месяц семья второго дома все еще ждала. В первую неделю января пришел Горбун. Он сообщил, «Армия Северной Кореи снова захватила Сеул с помощью китайских войск. Наши союзники отступили с юга реки Ханган». Теперь, когда враг стал сильнее, как далеко на юг они продвинутся. Измождённая неизвестностью, Сонджу повернулась к свекрови и спросила: "Нам снова нужно эвакуироваться? Не знаю. Посмотрим, что скажет мой муж. Никто в деревне не эвакуировался, но Горбун сказал, что каждый день поезда на юг были переполнены беженцами. Машинист поделился, что многие из беженцев были жителями Северной Кореи. Большинство были христианами, боявшимися, что Северная Корея последует примеру коммунистического Китая, который преследовал христиан по закону. Однажды, когда весь день светило солнце и снег на крыше растаял, стекая на землю копелью, Чинвон пришла к сонжу в комнату и сказала: Никого из моих друзей нет дома, а я застряла здесь. Тут так мрачно, это невыносимо. Сунжо ощущала себя так же. Вторая сестра заперлась у себя в комнате и скорбела, распространяя уныние по дому. Сунжо ответила, «Я скучаю по разговорам со второй сестрой. Я хотела рассказать ей о твоей бархатной юбке. Как ты говорила, блестящая, темно синяя и бархатная». Она наклонила голову в бок, разглядывая Чинвон. «Ты не упоминала об этом уже несколько месяцев. Или ты забыла, или теперь уверена, что выживешь?» «Я не забыла», — улыбнулась. «Сейчас как раз подходящее время, чтобы носить такую юбку, верно? Давай сходим на рынок и купим ее. До войны муж оставил мне часть своей зарплаты. Следующим вечером Сонджу сказала свекрови. «Завтра мы с Чинвон». Отправимся на рынок. Некоторое время назад я обещала купить ей бархатную юбку. Если бы свекровь стала протестовать против такой фривольности во время войны, Сонджу была готова отстаивать свою позицию до последнего. Но ей не пришлось. Свекровь ничего не сказала. Сонджу и Чинвон купили отрезок бархатной ткани и оставили его в ателье. Затем пообедали в ресторане и прошлись до книжной лавки, где Сонджу нашла сборники рассказов Оскара Уайлда о Генри и гиде Мапасана. Владелец магазина пообещал, что к следующей пятнице в лавке появится тысяча и одна ночь. Они лениво гуляли от одного прилавка к другому, разглядывая вещи и болтая. Казалось, Все почти вернулось в норму. На следующее утро она собрала детей у себя в комнате и прочитала им «Счастливого принца». Чхулджин жаловался, что история глупая и скучная. «Статуи не умеют говорить», — сказал он и ушел, бормоча себе под нос, что нисколько в это не верит. Чжунджу, казалось, была озадачена его уходом. Дочери второй сестры, Чина и Чинджин, напротив, жадно вслушивались в каждое слово Сунджу. По одной истории в день, сказала им Сунджу. Когда дети ушли, она стала листать страницы другой книги. И тут к ней в голову пришла одна идея. Она могла бы читать женщинам клана раз или два в неделю и обсуждать потом прочитанное. Жаль, что она не подумала об этом раньше. Понадобится больше книг. Она поделилась этой идеей с несколькими женщинами. В следующую пятницу Сунжу и Чинвон вернулись на рынок и забрали бархатную юбку в ателье. Сунжу купила еще две книги в дополнение к уже заказанным. Сразу после возвращения домой Чинвон стала разгуливать по дому в новой юбке но ей хватало благоразумия, чтобы не выходить в ней на улицу. Несколько дней спустя дочери женщины, в доме которой они делали ее, предложили собираться у них для занятий почтению. В первый раз пришло всего четыре человека. Две дочери, их мать и тетя. Три дня спустя пришли еще двое. Женщина с длинными мочками ушей, И темнокожая, тоже делавшее с ними ее. После чтения и обсуждения прочитанного женщины сплетничали о деревенских. На Третьем собрании мнение женщин о прочитанных историях удивило сунжу и удивило их самих. Эта радость от прикосновения к неизвестному до селе миру, от узнавания нового вероятно, не слишком отличалась от того ощущения, которое испытала сон впервые увидев в журнале фотографии людей с Запада. Теперь она снова разделяла с другими мир воображения, обогащая этим жизни женщин, которые иначе бы этого опыта не получили. Это дарило сон чувство ни с чем несравнимого удовлетворения и выполненного долга. На следующий день после четвертой встречи Уши Будды подошла к Сунжу. «Я слышала, что научиться читать и писать не очень сложно. Вы не могли бы научить меня, чтобы однажды я сама смогла читать книги?» «Да, конечно. Можем начать прямо сейчас, если у тебя есть время». Сунжу обрадовала желание этой женщины учиться чему-то новому. Особенно учитывая ее слова в день шитья её о том, что она больше не позволяет себе мечтать. Сунжу начертила таблицу на листе бумаги и заполнила ее согласными по горизонтали и гласными по вертикали, называя согласную и гласную вместе, чтобы сформировать иероглиф. Позанимавшись с ней немного, Уши Будды ушла с алфавитной таблицей, стопкой пустых листов и несколькими карандашами, чтобы потренироваться дома. Сунжу пообещала, что даст ей рукописную копию последнего листа, чтобы она могла поупражняться в чтении самостоятельно. Прежде чем приступить к переписыванию книги, Сонджу легла на пол, подняла руки и ноги вверх, и несколько раз взмахнула ими, выплескивая свою радость. К началу весны еще две женщины присоединились к книжному клубу. Птицы вернулись из зимовки, рабочие начали обрабатывать поля. Вторая сестра по-прежнему запиралась в комнате и плакала целыми днями. Сунжу все больше времени проводила со всеми четырьмя детьми. В середине марта пришел Горбун, объявивший, что союзные силы заставили врага отступить обратно, к 38-й параллели, и Сеул был освобожден. Услышав новости, Сунжу при каждом свистке поезда в отдалении ждала прибытия мужа и его брата. Она проверяла бутоны на вишневых деревьях каждый день. Когда первый из них раскрылся, Чинжу исполнилось два года. Однажды, через несколько дней после новостей, Сунжу обнаружила шестилетнюю Чину, тихо сидевшую в одиночестве на веранде. Она сидела, опираясь ладонями на деревянные доски и вытянув ноги. Рядом стоял ее школьный портфель. Она пришла на веранду сразу после школы. Чина взглянула на Сунжу. «Мне нравится смотреть на растения. Можно я посижу здесь?» Она помогала дедушке выращивать новые цветы в саду, когда почва становилась влажной после весеннего дождя. Конечно, Сунжу присела рядом с ней. «Вы с мамой раньше говорили тут о взрослых делах», сказала девочка, не глядя на Сунжу. «Да, но ты можешь остаться», — ответила Сунжу. «Бедный ребенок. Ее мать теперь совсем с ней не общалась. Твои подопечные уже подросли». Чина растопырила пальцы на руках и посмотрела на них. «Надеюсь, эти цветы будут красными. Хочу покрасить ногти лепестками», — сказала она, ничего не выражающим ровным голосом. Сунжо вспомнила, какой отвергнутой себя чувствовала, когда собственная мать отказалась расчесывать ей волосы в пять лет. Придвинувшись ближе, она обняла чину обеими руками. «Когда они расцветут, покрасишь заодно и ногти Чинжу, и мои тоже». Все четверо детей играли за домом, оживленные теплом апрельского солнца. Сунжу слушала, как они болтают и спорят. Ей хотелось, чтобы вторая сестра вышла к ней на веранду, улыбаясь, как раньше. Иногда она все еще замечала печальное лицечину. Чину. Когда девочка спорила с братом, в ней остро чувствовались горечь и обида. Уже смеркалась. Сунжу подумала, что скоро надо будет позвать детей домой. Тогда она услышала. «Мы дома!» Сунджу бросилась в направлении голоса. Свекровь, бегущая следом, даже потеряла одну туфлю по пути во двор. Так она спешила взять сыновей за руки, но не успела она к ним прикоснуться, как появился свекор и отвел сыновей на мужскую половину дома. Те повернулись и, быстро поклонившись матери, скрылись в доме вслед за отцом. Свекровь Опустила взгляд, пробормотав что-то нелестное себе под нос, направилась в дом и надела туфлю. Сонджу прошла на задний двор и сказала детям второй сестры: "Ваш папа приехал домой". Затем повернулась к Ченджу: "И твой папа тоже. Мы поприветствуем их, когда они закончат говорить с дедушкой". Хлопая в ладоши и смеясь, Дети побежали за ней в гостиную. Они сели бок о бок, как воробье на проводах, и стали ждать. Через какое-то время они заскучали. Чхул Джин и Чина толкали друг друга. Ченджин спрашивала об отсе, а Ченджу глазела на Чхулджина и Чину. Хотя сун -джу часто рассказывала Ченджу об отсе, дочери еще предстояло узнать его заново. После девяти месяцев отсутствия. Прошло, должно быть, минут 15, когда в комнату зашел, опустив голову, муж второй сестры. Его дети тут же закричали Папа! Он поднял голову и подошел. Затем забрал своих детей и увел их к себе в комнату. Сунжу изучала взглядом исхудавшее лицо своего мужа который подошел к ней. Она сказала, «Добро пожаловать домой». «Ужасно, что с отцом второй сестры такое случилось», сказал он, мерячен жу на руке. «Мне нужно вымыться». Сунжо велела служанкам нагреть воду в бане и, когда ужин был готов, отнести подносы с едой в комнату второй сестры. Отнеся поднос свёкру, Она села с Чинджу за стол в гостиной, рядом с мужем и свекровью, которая накладывала сыну еще мясо, спрашивая, ⁇ Как ты жил в Пусане? ⁇ Вас хорошо кормили. На Пусан враг не нападал напрямую. Шесть недель войска ООН сражались под Масаном, Тыгу и Пхуханом. Американские войска взорвали мосты через знак Танган чтобы остановить врага. Сотни беженцев умерли при попытке пересечь реку и попасть в тыгу. Когда враг проиграл и отступил, мы уже были на пути домой. Но потом, в январе, Сеул снова захватили. Мы уехали оттуда вместе с беженцами. «Я так рада, что ты дома!» Мать положила ему еще мясо. Вымавшись в бане и поговорив с матерью, Муж Сонджу пришел в спальню, некоторое время понаблюдал за спящей дочерью и лег на ее. Сонджу притянула его ближе. Мы по тебе скучали. Не говоря ни слова, он стал раздевать ее, охваченные своим голодным нетерпением, как раньше. На следующее утро он выглядел отдохнувшим. Сегодня я навещу старейшин клана после завтрака с отцом. «Сначала тебе стоит кое-что узнать». «Что такое?» «Сыновья из маленького дома добровольно отправились на север. Не упоминай их при семье». Твоя мать спрашивала меня, не демонстрировали ли они симпатии к коммунизму. «Нет. Зачем им это?» «Я сочувствую семье маленького дома». Война еще не закончилась, и возвращавшиеся солдаты — могли отомстить им. Он рассказал ей, один из его коллег, с которыми он учился в университете, тоже уехал на север. Он понятия не имел, что у этого человека имелись марксистские идеи. Тот оставил на юге жену и двоих детей. Это ужасно. Ее муж также сказал, что двое других его коллег записались в армию, несмотря на то, что не обязаны были этого делать, поскольку работали на правительство. сонжо задумалась, приходило ли когда-нибудь ее мужу в голову принести себя в жертву ради благого дела, как поступили его коллеги. Через шесть дней после своего возвращения оба брата уехали на работу. Тем вечером вторая сестра пришла к сонжо Спасибо, что заботилась о моих детях и взяла на себя кухонные обязанности. «Я по тебе скучала», — сказала Сунджу. Вторая сестра на мгновение прикрыла глаза. «Отныне я принимаю жизнь такой, какая она есть». В начале мая Сунджу получила письмо от своей сестры. «Дорогая сестра, надеюсь, ты в безопасности». «Мне часто хочется, чтобы ты жила в Сеуле. Сейчас в особенности. Стоит только представить, что война могла пройти гораздо хуже. Мы вернулись в Сеул, как только его освободили в марте. Уже четвертое его освобождение. Я навестила родителей и брата. Они живы и здоровы. Пока они находились в эвакуации... Мужская половина нашего дома и помещения для слуг были разрушены. Моя семья тоже эвакуировалась. В дом родственников мужа, в деревне. Никто из нашей семьи не пострадал во время войны. Но наш двоюродный брат Тосон вызвался добровольцем и все еще сражается возле 38-й параллели. Сеул разрушен, как ты понимаешь. «Сейчас говорят о скором конце войны, но с ее последствиями нам придется жить еще долгое время. Хотела бы я увидеть тебя. Надеюсь, ты и твоя семья в безопасности». 22 апреля 1951 года Сонжу испытала облегчение. Родители и брат живы. Она сложила письмо вдоль линии сгиба и подумала о Кунгу, был ли он в безопасности, был ли он жив. В отличие от ее мужа, он бы наверняка вызвался добровольцем, чтобы сражаться за свою страну.